Обстоятельства иные и скромные, тихие свойства души, отличают Александра от Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех слушал и брал на себя по одному слову, по одному взору решить достоинство человека. Но да будет то же правило — искать людей. Кто имеет доверенность государя, тот замечает их дали для самых первых мест, не только в республиках, но и в монархиях, Кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту. Медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен посидеть в стол или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестием сановников. Возбуждается зависть... но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением наказа. Тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложения, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной Одним словом, теперь всего нужнее люди. Но люди не только для министерств или сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями. Если там пойдут дела как должно, то министры и совет могут отдыхать на лаврах, а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей, умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти, веренные каждому из них, Благо полумиллиона россиян обуздает хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоит земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. И если губернаторы не умеют или не хотят делать того, виною худое избрание лиц, если не имеют способа, виною худое образование губернских властей. Первое. Каковы ныне... Большей частью губернаторы — люди без способностей и дают всякую неправду наживаться секретарям своим или без совести и сами наживаются. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губерний начальник — глупец и весьма давно, в такой-то — грабитель и весьма давно. Слухом земля полнится, а министры не знают того или знать не хотят. К чему же служат ваши новые министерские образования? К чему писать законы? Разве для потомства? Не бумаги, а люди правят. Второе. Прежде начальник губернии знал над собой один сенат. Теперь, кроме сената, должен относиться к разным министерствам. Сколько хлопот и письма. А хуже всего то, что многие части в составе губерний не принадлежат к его ведомству, школы, удельные имения, казенные леса, дороги, воды, почта, сколько пестроты и многочисленности. Выходит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге, другие в Москве. Система правления весьма несогласна с нашей старинную, истинно монархическую, которая соединяла власти в наместнике для единства и силовых в их действиях. Всякая губерния есть Россия в малом виде, Мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждой из частей Унова разными властями. Страшимся злоупотреблений в общей власти. Но частные разве не имеет их? Как в Большом доме не может быть исправности без дома правителя, дающего во всем отчет господину. Так не будет совершенно порядка и в губерниях, пока столь многие чиновники действуют независимо от губернаторов. ответствующих государю за спокойствие государства и, гораздо более, всех живущих в Петербурге министров, членов Совета, сенаторов, одна сия мысль, не убеждает ли в необходимости возвысить сан губернаторский всеобщим уважением. Да будет губернатор, что были наместники при Екатерине. Дайте им достоинство сенаторов, согласите он и отношениями их к министрам, которые в самом деле... Долженствует быть единственными секретарями государя по разным частям, и тогда умеете только избирать людей. Вот главное правило, второе, не менее существенное, есть — умейте обходиться с людьми. Мало ангелов на свете, не так много и злодеев, гораздо более смеси, то есть добрых и худых вместе. Мудрое правление — находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление к злу. Для первого есть награды, отличия, для второго — боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится в истине сказанного Маккиавелли, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных». Здесь Карамзин излагает одно из ключевых положений политической доктрины Маккиавелли. «Если вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и стройно, народ доволен, слабый неутеснен, невинный безопасен, то скажете смело, что в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха любить добро для его собственных прелестей». Есть действия высшей нравственности, явление редкого в мире. Иначе не посвящали болтарей добродетели. Обыкновенные же люди соблюдают правила честности, не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил. Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан — Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит. Доносят плуты, честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора судью, особенно с нашим законом, пока ему взятка братель и взятка датель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей и дают им чины и ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сие недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года наживают по нескольку сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни. Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам. Он выгнал со службы двух или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных мздоимцами. Но сие малочисленные примеры ответствуют ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает. «Брат мой, Энн, наказан отставкою, но собратья мои такие-то процветают в благоденствии. Один многим не указ. А если меня и выгонят из службы», то с богатым запасом на черный день еще найду немало утешений в жизни. Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость неуместа Как живописцы изображают монарха, воином и с мечом в руке, не пастушком и не с цветами. В России не будет правосудия, если государь, поручив он и осудилищем, не будет смотреть за судьями. «У нас не Англия. Мы столько веков видели судью в монархе, и добрую волю его признавали высшим уставом. Сирены могут петь в круге трона. Александр, воцари закон в России!» и прочее. «Я возьмусь быть толкователем сего хора. Александр, дай нам именем закона господствовать над Россией, а сам покойся на троне, изливай единственной милости, давай нам чины, ленты, деньги».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 чего Александр не сведает, если захочет ведать. И да накажет преступника, да накажет и тех, которые возводят его на степень знаменитую. Да ответствует министр, по крайней мере, за избрание главных чиновников. Спасительный страх должен иметь ветви, где 10 за одного боятся, там 10 смотрят за одним. Начинайте всегда с головы. Если худы капитаны-исправники... Виновны губернаторы, виновны министры. Не всему правилу следовали те, которые дали государю совет обечестить снятием мундира всех комиссариатских и правианских чиновников, кроме начальников. Карамзин имеет в виду именной указ от 28 июня 1807 года, согласно которому чиновникам комиссариатского и правианского департамента военной коллегии за плохое исполнение обязанностей в снабжении и пропитании армии во время франко-русской войны и за воровство запрещалось носить общий армейский мундир. Исключение было сделано для генерал-крикс-комиссара Обрезкова и генерал-правиантмейстера князя Шаховского, незадолго до указа назначенных на должности. «Равные не могут ответствовать друг за друга», Если они все причинную бедствий армии, то мало лишить их мундира. Если еще не доказаны виноваты, то надобно подождать. А казнь виновного вместе с правым отнимает стыд у казни. Малейшее наказание, но бесполезное, ближе к тиранству, нежели самое жестокое, коего основанием есть справедливость, а целью — общее добро. Ненавидят тирана, но мягкосердие тогда есть добродетель венценосцы, когда он умеет превозмогать оное, долгом, благоразумной строгости. единственно в своих личных тайных оскорблениях государь может прощать достохвально, а не в общественных. Когда же вредно часто прощать, то еще вреднее терпеть. В первом случае винят слабость, во втором — беспечность и непроницание. Мы упомянули о личных оскорблениях для монарха. Они редко бывают в связи со вредом государственным. Так, например, не должно позволять, чтобы кто-нибудь в России смел торжественно представлять лицо недовольного или не уважать монарха, коего священная особа есть образ отечества. Дайте волю людям, они засыплют вас пылью. Скажите им слово на ухо, они лежат у ног ваших. Говорив о необходимости страха для удержания нас от зла, Скажем нечто о наградах. Они благодетельны своей умеренностью. В противном же случае делаются или бесполезны, или вредны. Я вижу всех генералов, осыпанных звездами, и спрашиваю, сколько побед мы одержали, сколько царств завоевали. Ныне дают голубую ленту, завтра лишают начальства. Синий, когда лесный крест святого Георгия, висит на знаменитом левитязе? Нет». на малодушном и презренном в целой армии. Кого же украсит теперь святой Георгий? И если в царство не Павла, чины и ленты упали в достоинстве, то в александрова по крайней мере, не возвысились, чего следствием было и есть требовать он их наград от государя, денежных, ко вреду казны народу, ко вреду самых государственных добродетелей. О бережливости говорили мы в другом месте. Здесь напомним две аксиомы. Первое. За деньги не делается ничего великого. Второе. Изобилие располагает человек как праздной неге противной всему великому. Россия никогда не славилась богатством. У нас служили по должности, из чести, из куска хлеба, не более. Ныне не только воинские, но и гражданские чиновники хотят жить большим домом на счет государства. И какая пестрота! Люди в одном чине имеют столь различные жалования, что одному нечего есть, а другой может давать лакомые обеды, ибо первый служит по старым, а второй по новым штатам, первый в Сенате, в губернии, а второй у министров канцелярии или где-нибудь в новом месте, не думают о бедных офицерах, удовлетворяя корыстолюбие генералов арендами и пенсиями, ставят пример французов, Для чего же не русских времени Петрова или Екатеринина? Но и французские генералы, более всего недовольные Наполеоном за то, что он, дав им богатство, отнимает у них досуг и способ наслаждаться он им. Честь. Честь должна быть главной наградой. Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах не изменились. Соединитесь с каким-нибудь... Знаком понятия о превосходной добродетели, то есть награждаете им людей единственно превосходных, и вы увидите, что все будут желать оного, несмотря на его ничтожную денежную цену. Слава Богу, мы еще имеем честолюбие, еще слезы катятся из глаз наших при мысли о бедствиях России. В самом множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство Вы слышите нередко голос благодарной любви к Отечеству. Есть люди, умейте только обуздать их в зле и поощрять к добру благоразумной системой наказаний и наград. Но повторим, первое, еще важнее, все искусство избирать людей и обходиться с ними, есть первое для государя российского, без всего искусства тщетно будете искать народного блага в новых органических уставах. Не спрашивайте, как писаны законы в государстве, сколько министров, есть ли Верховный Совет, но спрашивайте, каковы судьи, каковы властители? Фразы для газет, только правила для государства. В дополнение сказанного нами прибавим некоторые особенные замечания. Самодержавие есть палладиум России. Палладиум или палладий, палладион — Священное изображение Афины палады наличие этого изображения греками и римлянами, полагалось залогом благополучия и процветания. Целость самодержавия необходима для ее счастья, из всего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда что иное, как братство знаменитых слуг, великокняжеских или царских. Худо, если слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. Права благородных — суть не отдел монаршей власти, но ее главное — необходимое орудие, двигающее против государственный состав. Монтескес сказал... Нет монарха, нет и дворянства, нет дворянства, нет и монарха. Дворянство есть наследственное, порядок требует, чтобы некоторые люди воспитывались для отправления некоторых должностей, и чтобы монарх знал, где ему искать деятельных слуг отечественной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком, Личные подвижные чины не могут заменить дворянство родового, постоянного и, хотя необходимы для значения степеней государственной службы, однако ж в благополучной монархии не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод оного. Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству, то есть для приобретения некоторых чинов, Надлежало бы необходимо требовать благородства, чего у нас со времен Петра Великого не соблюдается. Офицер уже есть дворянин. Не должно для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии, заграждать пути к высшим степеням. Но пусть государь дает дворянство прежде чина и с некоторыми торжественными обрядами. Вообще редко и с выбором строгим. Польза ощутительна, первое. Если часто будете выводить простолюдинов в министры, вельможи, в генералы, то знатностью приведется давать им и богатство, необходимое для ее сияния. Казна истощается. Напротив того, дворяне, имея наследственный достаток, могут и в высших чинах обойтись без казенных денежных пособий. Второе. Оскорбляете дворянство, представляя ему людей низкого происхождения на ступенях трона, где мы издревле обыкли видеть бояр навитых Ни слова, будь сии люди ознаменованы способностями редкими, выспренними, но, будь они весьма обыкновенны, то лучше, если бы сии высшие места занимались дворянами. Третье. Природа дает ум и сердце, но воспитание образует их. Дворянин, облагодетельствованный судьбою, навыкает от самой колыбели уважать себя, любить Отечество и Государя за выгоды своего рождения, пленяться знатностью, уделом его предков и наградой личных будущих заслуг его. Все мыслей и чувств в дает ему то благородство духа, которое сверх иных намерений было целью при учреждении наследственного дворянства. Преимущество важное, редко заменяемое естественными дарами простолюдина, который... самой знатности, боится презрения, обыкновенно не любит дворян и мыслит личной надменностью, и сгладит из памяти людей свое низкое происхождение. Добродетель редка ищите в свете более обыкновенных, нежели превосходных душ. Мнение не мое, но всех глубокомысленных политиков есть, что твердо основанные права благородства в монархии служат ей опорою. Итак, Желаю, чтобы Александр имел правилом возвышать сан дворянство, коего блеск можно назвать отливом царского сияния, возвышать не только государственными хартиями, но и сими, так сказать, невинными, легкими знаками внимания, столь действительными самодержавиями. Например, для чего императору не являться иногда в торжественных собраниях дворянства в виде его главы, и не в мундире офицера гвардейского, а в дворянском. Дворянские мундиры были увидены в России Екатериной II. Каждая губерния имела мундир особого цвета. Сие произвело бы гораздо более действие, нежели письмо красноречивое и словесное уверение в монаршем внимании к обществу благородных. Но ничем Александр не возвысил бы оного столь ощутительно, как законом принимать всякого дворянина в воинскую службу офицерам, требуя единственно, чтобы он знал начало математики и русский язык с правильностью. Давайте жалование только комплектным. Все благородные, согласно с пользу монархии, основанной на завоеваниях, возьмут тогда шпагу в руки вместо пера, коим не без сомнения, ко вреду государственному и богатые, и небогатые дворяне вооружают детей своих в канцеляриях, в архивах, в судах, имеют вращение от солдатских казарм, где сие юноши, делясь рядовыми войнами и низкие труды, и низкие забавы, могли бы потерпеть и в здоровье, и в нравственности. В самом деле, чего нужного для службы нельзя узнать офицерам. Учиться же для дворянина гораздо приятнее в всем чине, нежели в унтер-офицерском. Армии наши обогатились бы молодыми, хорошо воспитанными дворянами, тоскующими ныне в повытьях. Повытье — отделение приказного стола, где осуществлялось дело Гвардия осталась бы исключением. Единственное, в ней начинали бы мы служить сунтер-офицеров, но и в гвардии надлежало бы отличать сержанта Благородного от сына Солдатского. Можно и должно... Смягчать суровость воинской службы, там, где суровость, не есть способ победы. Строгость в безделицах уменьшает охоту к делу. Занимайте, но не утомляйте воинов игрушками или вахт-парадами. Действуйте на душу, еще более, нежели на тело. Герои вахт-парада оказываются трусами на поле битвы. Сколько знаем примеров. Офицеры Екатерина Века ходили тогда во фраках, но ходили смелые на приступы. Французы не педанствуют и побеждают. Мы видели прусских героев. Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения. Не предлагаю восстановить патриаршество, но желаю, чтобы Синод имел более важности в составе его и в действиях, чтобы в нем заседали, например, одни архиепископы, чтобы он в случае новых коренных государственных постановлений сходился вместе с тенатом для выслушания, для принятия иных в свое хранилище законов и для обнародования, разумеется, без всякого противоречия. Ныне стараются о размножении духовных училищ. Но будет еще похвальнее закон, чтобы 18-летних учеников не ставить священники и никого без строгого испытания, закон, чтобы иереи, священники, более пеклись о нравственности прихожан, употребляя на то данные Матсинода благоразумные, действительные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий. По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Недовольно дать России хороших губернаторов, надобно дать и хороших священников, без прочего обойдемся, и не будем никому завидовать в Европе. Дворянство и духовенство, сенат и синод как хранилище законов над всеми, государь — единственный законодатель, единовластный источник власти. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих. Державы, подобно людям, имеют определенный век свой. Так мыслит философия. Так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека. Благоразумная система государственная продолжает век государств. Кто исчислит грядущие лето России? Слышу пророков близко конечного бедствия, но благодаря Всевышнего сердце мое им не верит. Вижу опасность, но еще не вижу погибели. Еще Россия имеет 40 миллионов жителей. и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он как человек ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок. Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумную строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному исполнению должностей, если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей весьма опасной войны с Наполеоном, хотя бы и с утратой многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом или с целостью бытия, если он, не умножая денег бумажных, мудрой бережливостью уменьшит расходы казны, и найдет способ прибавить жалования бедным чиновникам, воинским и гражданским, если таможенные уставы, верно наблюдаемые, приведутся размерность ввоз и вывоз товаров, и если, что в всем предположении будет необходимо, дороговизна мало помалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, Вот вещей сделается правильным, постоянным. Новое и старое сольются в одно. Реже и реже будут вспоминать прошедшее. Злословие не умолкнет, но лишится жала. Судьба Европы теперь не от нас зависит. Переменит ли Франция свою ужасную систему, или Бог переменит Францию, неизвестно, но бури не вечны. Когда же увидим ясное небо над Европой, Александра, сидящего на троне «целой России», Тогда восхвалим Александрова счастье, коего он достоин свою редкую добротою. «Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно, возвращаюсь к безмолвию верноподданного, сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и царство российское».